Глава 31. 30 дней на то, чтобы победить противника многократно превосходящего тебя силой. Это знаете, даже не смешно. И будь ты даже богом, отдавать такие распоряжения не слишком-то разумно. За это время не то что флот не построить, один единственный корабль, и это при рабочей мануфактуре. А у меня ее, естественно, не было. К тому же, даже если бы я построил пять, нет, десять паровых доспехов, это вообще ни разу не поправит ситуацию. У нас есть несколько сотен профессиональных воинов и несколько тысяч крестьян, слуг и рабов, которые во время войны практически бесполезны. У кого есть идеи, что можно сделать? «Самый простой выход», — без всяких сомнений сказала Эва. «Принудительный морфизм. «Если мы не можем сделать большую армию, почему бы для начала не сделать маленькую непобедимой? Посмотрите на меня. Пусть я и раньше не была хрупкой девушкой, сейчас мои когти с легкостью раздирают железо и плохие кольчуги. У нас достаточно материалов для того, чтобы сварить несколько сотен лечебных зелий», в задумчивости проговорил алхимик. Но в таком случае придется отложить исследования. Нет, отрицательно покачал я головой. Наоборот, исследования становятся нашей первоочередной задачей. Нам нужно простое и массовое средство, выводящее черных из странца, Хотя и средство убийства их тоже подойдет. А самое поганое, что на подготовку у нас не больше двух недель. Боюсь, вам придется работать круглосуточно, как и остальным. «Даже если произойдет чудо!» — развел руками Янбор. «Почему просто нельзя отложить столь сложную и самоубийственную миссию? Переговорите с вашим господином. Уверен, даже Бог послушает доводов разума. А если нет, тогда, может, вам и не нужно так это звание? Что оно вам дает? Пусть формальные привилегии, но уверен, ничего принципиально важного». Я закрыл глаза и все равно не сумел достаточно успокоиться, чтобы скрыть хищный оскал. Ой, в самом деле, что же даст мне это звание? Все. Пусть я и не был святогором, но сейчас, после завершения испытания, под мое командование, пусть и непрямое, перешли все верующие. Вообще все. И в Славии, и в Империи, и даже в Златолесье и Алиинеле. Сотни тысяч живых душ! Пусть непосредственным верховным жрецом я был только в славе, а в остальных регионах общаться должен был через местных глав новосозданной церкви. Среди них ожидаемо оказалась Наоми Галдафирль, взявшая под контроль дома добра на территории от республики Синих Гор до Западного океана. Странно, что она не вернулась на родину в Золотолесье, но, по всей видимости, таков был приказ Святогора — Тем более, что дома действительно собирали кучу последователей и сторонников. Как я и предлагал, они давали приют любым путникам, кормили нищих и сирот. Официально никого ни к чему не принуждали, но распространяли веру куда быстрее капищ. На территории Алиенеля действовал Илон Мазбор, судя по описанию, двоюродный брат наследного принца леса кошмаров. Он был столь эффективен и смел в своих изысканиях и действиях, что уже треть огромного леса считалась его паствой. Хотя, возможно, тут сказалось то, что там, в Святогора, верили издревле, как и в Вечную Мать. Еще один верховный жрец был помечен как бывший, и значилось это замечательное звание за Вольхой Святогоровичем, тем самым отступником, которого я должен был покарать любой ценой за 30 дней. И что-то мне подсказывает, что он в курсе тикающего у меня счетчика, и тоже сидеть на одном месте не будет. Проблема же была в том, что под моим непосредственным руководством были только те последователи, что проживали на территории условной страны. Да еще и разбросаны они были по всей территории, за неделю их не соберешь. Не говоря о помощи из других стран, даже если на мой призыв откликнуться, просто не успеют в установленные сроки. «Если что-то придумаете еще, сообщите», — сказал я строго. «Эва, ты совершенно права. Призови всех рыцарей света. Обладая магией жизни и умея пользоваться морфизмом источника, ты сможешь усилить их всех одного за другим». «Какими источниками?» Хищно улыбнувшись, спросила драконитка. «У меня только один. Могу взять кровь дары». «И на сколько?» «На предел. 55% оставь. И применяй оба. Я попробую выделить из своего источника отдельные фракции» однако не уверен, что это еще возможно. Информацию тебе перекинул. Дара, у меня есть идея насчет дружка и лютоволков. Они слишком пострадали в прошлом сражении, и им нужна броня. Однако кузницы у нас нет, так что есть другой вариант. Вы собираетесь их изменить? Как меня?» С опаской спросила волчица. Изменить, да, но немного по-другому. Уж очень были эффективны кабаны-вольхи. На это, думаю, я сам выделю время. Попробуем морфизм прямой передачей. Для того, чтобы все пережили эту трансформацию, нам понадобится простое, но эффективное зелье восстановления. Маграк, Мария, я дам вам прямой доступ к послушникам и рабам баронства собор. Найдите учеников-алхимиков, всех, кто имеет навыки подмастерья и выше по любым профессиям. Им найдется работа. Пусть деревенские кузнецы начинают ковать наконечники для копий. «У эльфов есть отличные деревянные доспехи», — сказал Маборджа, посланник Малуши. Джин выглядел как худощавый юноша с корой на руках и головой, покрытой мхом. «Нужно только найти железное дерево в ближайших лесах. Оно годится и на луки, и на щиты. Да и броню при должном умении мы сможем сделать». «Хорошо, займись этим. Мне нужны средства нейтрализации способностей черных» и армия, которая сможет столкнуться в лобовом сражении с войсками Вольхи. «А как же силы империи?» — осторожно заметил Бладстил. «Их больше тысячи, и если они ударят нам в спину, когда мы будем сражаться с князем Полоцка, боюсь, даже если всех крестьян поставить под копье, мы не выдержим!» «Твою мать! Точно! А ведь я чуть о них не забыл!» Откинувшись на спинку стула, я прикрыл глаза ладонью. «Плохо, очень плохо. Это еще один крюк длиной в неделю. Если погрузить на корабли только воинов и провизию, будет куда быстрее», — заметила Мария. «К тому же, пока мы плыли сюда, шли против течения. Обратно же сама природа будет нам помогать. Дня два максимум». «Хорошо, значит, успеем. Но лодки тоже нужно будет подготовить». Маграк, какие силы были у империи, когда они атаковали пограничное городище? Их было больше тысячи человек, сотня свинцеплюев, штук 20 мартирок, десяток паровых доспехов, один танк, которым они снесли главную стену. А еще у них под контролем были тысячи насекомых. Мне удалось заметить демонессу, которая их вела, с фиолетовыми глазами. О всех высших демонов они одинаковые, как и черные волосы. Заметила Эва, и хотя внешне она была спокойна, я обратил внимание, как девушка закипает. «Может, ты заметил что-то еще? Черты лица?» «Нет, она была слишком далеко. А мне было не до того, чтобы всматриваться, когда закидывают заклинаниями крови и атакуют вызванными тварями». Пожал плечами маграк, но драконитка уже уверилась в собственной догадке. «Это она, та тварь!» «Господин, мы отправимся как можно быстрее и прикончим ее. Я сама лично уничтожу Лиску. Проведу ее через то же, что и она меня. Она будет молить о пощаде. Вы обещали, и Марии такую возможность дали!» Я сдержу свое обещание, но вначале нам нужно подготовиться. Я рассчитывал на отравляющие газы, но если на их стороне Лиссандра, то такой фокус она предусмотрит. Мне не хватит знаний и силы, чтобы противостоять один на один демону с магией души. Разве что мы сумеем найти другое оружие. Или значительно усилить мои демонические способности, касающиеся именно аспектов власти. Вот только времени у нас на это совсем нет». «Тран!» — уверенно заявила Эва. «Кресло для испытаний. Оно очень похоже на то, что мы использовали в лаборатории Груаса. Помните?» Тогда вы искали знания на плане демонов и вернулись куда сильнее из магии Энмиры. А ведь ты права. Здесь у меня просто не хватит времени. Но если использовать его, то должно получиться. Однако ты не сможешь меня поддерживать. Сейчас у тебя другие задачи. Нужно найти другой вариант. Хотя, возможно, я и сам справлюсь. Сил сейчас у меня довольно. Решено. Дара, собери лютоволков немедля». «Всем понятны свои задачи?» «Да, господин!» Чуть ли не хором ответили соратники. Я им, конечно, поверил, но на всякий случай создал и закрепил задание. Мне предстояло отлучиться на неопределенный срок, и не хотелось обнаружить, что в мое отсутствие все встало». Кроме того, я объявил общую задачу на территорию, в которую указал, что любой раб может перейти в статус последователя при условии, что будет подходить под определенные условия и готов сражаться на моей стороне. В следующую секунду чуть ли не все разбойники, в данный момент работающие на рубке деревьев, пламенно пожелали сражаться за господина, которого еще недавно пытались убить. Весьма похвально, учитывая, что я прямым текстом указал, что все они пройдут морфизм, а с эльфами и их обилием эссенции жизни работать будет куда проще, да и потенциал у них был куда выше, чем людской. «Ну, здравствуй», — произнес я, положив голову на лоб волка. Когда я вышел наружу, октаж с остатками стаи уже ждали меня во дворе. Вожак был обеспокоен, но готов ко всему. «За что я тебя уважаю, так за твою преданность и отвагу. Но, боюсь, твоя служба никогда не будет окончена. Прости, если сможешь». С этими словами я открыл связь с лютоволком. Морфизм — источник. Я никогда сам не проводил изменения ни на ком, кроме себя самого. Даже в лечении Ильи мне помогала Эва. Но тут был особенный случай. «Я собирался превратить верного друга, пусть и четвероногого, в тварь, которая будет приходить врагам в кошмарах. Но мы должны победить, выжить любой ценой». Октаж взвыл, ноги его затряслись, но вожак устоял, даже несмотря на жуткую боль, что начинало поражать каждую его клетку, извращая и изменяя. Чистый кот источника, мой собственный, пусть и не весь. Хамелеон, кракен, драконит, волк. По четверти каждого. Ему будет очень и очень больно. Но когда все закончится... Повинуясь вожаку и даре, стоящей рядом, остальные лютоволки поджали хвосты и подошли ближе. Последним неохотно приблизился дружок, ставший новым альфой. Косясь на повалившихся и скулящих собратьев, он недовольно зарычал, когда я нащупывал под толстой шерстью кожу. Все же тактильный контакт для синхронизации был не слишком удобен. Он выдержал первичную модификацию источника, но только первые несколько секунд. Затем и его лапы подкосились, и скуля огромный зверь повалился на землю. Стоять на ногах остался только октаж. Он смотрел на стаю, гордо подняв голову, хотя все его тело уже начинал бить озноб. Мне даже пришлось заставить его лечь рядом. «Что с ними будет?» С жалостью в голосе спросил Адара, гладя своего скакуна по шерсти. «Помоги им сбиться в кучу. Укрой. Корми и пои столько, сколько они смогут. Ты сама проходила через похожее. Должна знать, что будет. Они выдержат». И ты тоже. Поцеловав девушку в лоб, я с трудом поднялся на ноги. Все же сил на применение заклятия ушло куда больше, чем я рассчитывал. Но мне предстояло дело куда более сложное и опасное. Путешествие на план демонов.